Безразличие, столь свойственные русским людям, неумение договориться и сорганизоваться, какое-то непонятное легкомыслие и болтливость наблюдались с кругом. Все говорили о необходимости организоваться, все на словах конспирировали, но серьезной работы не было. Пробовали сорганизоваться и офицеры, но если вновь возникший союз офицеров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 поставившим на революцию, оказался и бывший мой однополчанин, а в то время начальник первой кавалерийской дивизии генерал Бескупский. Лихой и способный офицер, весьма неглупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым, Бескупский долгое время был в полку коноводом, пользуясь среди товарищей большим влиянием. Он женился